Теперь Монкс затаил дыхание и слушал с напряженным вниманием. Когда мистер Браун Лоу сделал паузу, он изменил позу с видом человека, внезапно почувствовавшего облегчение и вытер разгоряченные лицо и руки. Перед отъездом за границу, проезжая через Лондон, медленно продолжал мистер Браун Лоу, не спуская глаз с его лица, он зашел ко мне. Об этом я никогда не слышал. Да, он зашел ко мне и оставил у меня, помимо других вещей, картину. Портрет этой бедной девушки, нарисованный им самим. Он был взволнован, говорил о своей любви, желании убежать из страны, но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 «Почему это незачем?» «Потому что к этому приложили руку вы!» «Вы... вы ничего не можете доказать!» П -п «Против меня, заикаясь, выговорил Монкс!» «Попробуйте-ка это сделать!» «Посмотрим!» Я потерял мальчика, и, несмотря на все мои усилия, не мог его найти. Вашей матери уже не было в живых, и я знал, что кроме вас никто не может раскрыть тайну,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 Днем и ночью я блуждал по улицам в поисках вас и, как видите, в конце концов, нашел. Нашли. И что же дальше? Мошенничество и грабеж — просто слова. А что касается мифического братца, вы даже не знаете, был ли у этой нежной пары ребенок. Даже этого вы не знаете. Я не знал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 Ребенок родился, и когда вы случайно его встретили, ваши подозрения были впервые пробуждены его схостом с отцом. Вы отправились туда, где он родился. Там сохранились данные о его рождении и происхождении. Эти доказательства были уничтожены вами. Недостойный сын, негодяй, лжец! Вы по ночам, совещающиеся с ворами и убийцами в темных комнатах, вы...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 «Нет, нет, нет», – прошептал негодяй, ошеломленный всеми этими обвинениями. «Так говорите, подпишите ли вы правдивые изложения фактов и подтвердите ли его при свидетелях?» «Обещаю». «Кроме того, вы должны возвратить имущество невинному и безобидному ребенку. Вы не забыли условия завещания? Исполните их, поскольку они касаются вашего брата и тогда отправляйтесь куда угодно. В этом мире вам больше незачем с ним встречаться. Пока Монгс шагал взад и вперед, размышляя с мрачным и злобным видом об этом предложении и о возможностях увильнуть от него, дверь распахнулась, и в комнату влетел доктор Лосберн. «Этот человек будет схвачен!» — воскликнул он. «Он будет схвачен сегодня вечером!» «Убийца Нэнси?» — спросил мистер Браунлоу. «Да», — ответил доктор. «Видели, как его собака шныряла около одного из старых притонов? Теперь там повсюду снуют сыщики. Сегодня вечером правительством объявлена награда в сто фунтов». «Я дам еще пятьдесят», — сказал мистер Браунлоу, «и лично объявлю об этом на месте, если мне удастся туда добраться. Где мистер Мейли?» «Гарри?» Как только он увидел, что Монкса схватили, он поскакал на окраину, чтобы присоединиться к отряду ловцов убийцы. А Фэджин, что известно о нем? Когда я в последний раз о нем слышал, он еще не был арестован, но его схватит. Быть может, уже схватили. В этом они уверены. Прекрасно, сказал мистер Браунлоу и повернулся к Монксу. Вы приняли решение? Да, ответил тот. Вы.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 «Очень хорошо», — обрадовался доктор. «А теперь поезжайте прямо в полицейское управление, а я останусь здесь».